Глава тридцать девятая. Ревнивые деспоты. Александр. Время идет, меня нихера не отпускает. Гадко, тоскливо, пусто. Не то, чтобы я не понимаю, что в паре моментов переборщил, я понимаю. И не то, чтобы я не понимаю, что Наташа явно нелегкого поведения девица, чтобы вот так вот на два фронта... Презервативы эти еще... Какого нахуй другого? Вот этого или этого, или этого. Швыряю фотки одно на другую, собираю их обратно в конверт. Это с наружного наблюдения. И не надо мне говорить, что у меня профдеформация. Я просто хочу зафиналить эту историю у себя внутри. Мне для этого нужно что-то однозначное. Достаточно однозначное для тебя, майор? Да, но нет. Все так очевидно, если бы не одно «но». Ее образ внутри меня не перестраивается под это другое. Мои розовые очки вросли, и хер их отдерешь. Но если я уж такой кретин и неправильно что-то понимаю, и она хотела бы мне что-то объяснить и сохранить отношения, она бы давно уже это сделала, после того, как мы оба остыли. Ну, я, допустим, остыл, но она ничего не делает, а значит, не хочет. Почему? Просто потому, что не хочет, Иштаров. Чем-то ты не вышел. Она молодая, красивая женщина. Выбор у нее есть. Он просто не в твою пользу. Так, стоп. Я обычно не позволяю себе на работе ни одной мысли в сторону Наташи. Иначе я не функционален. Единственное, что я могу, это как-то изолировать этот ком неконтролируемых эмоций. И он превратился в многоразовую бомбу с часовым механизмом в моей груди. Он тикает, тикает, тикает, и в какой-то момент хуяк и взрывается. И я выдаю неадекват, спуская понемногу оттуда пар, и снова слушаю, как он тикает. И отдел мой ходит на цыпочках, уже уловив, что под эти взрывы лучше не попадать. Я и в лучшие свои времена человек тяжелый. А в эпоху пиздецов... А вот и она, эта сука. Опять тикает эта бомба, очень громко, пульсом в уши. Слушаю, как опера проводит допрос в соседнем кабинете одной мрази. В другом соседнем кабинете жертвы его издевательств. У меня, блядь, стерео и бомба внутри. Мразь выебывается. Да за меня завтра серьезные люди позвонят. Весь отдел ваш мусорской выебут. И бомба моя взрывается в очередной раз. Залетаю в кабинет, хватаю за волосы мудака, пинком выбиваю из-под него стул, обеспечивая ему встречу в полете подбородка со столешницей. С воплем падает на пол. Ты до завтра доживи у меня сначала. «Михалыч, Михалыч!» — оттаскивает опера. «Ты поезжал бы, поспал, а? Мы тут сами!» Толкаю стонущую мразь в бедро ботинком. Мои сотрудники спать хотят. За час не одуплишься. Утром приеду сам тебя допрашивать. Все, уехал. Хватаю со стола пакет с фотографиями. И это еще. Завтра пацанов мне, Семена и Федора, на дачу. Показаний. Домой еду со сущим чувством под ложечкой. В пустоту. Ни Наташи, ни невротика. Может, кота завести? Хоть одна живая душа. На перекрестке толпа подростков. Стоят кружком на тротуаре. Девочка какая-то на корточках. И меня дергает эта картина. Что-то не то. Торможу рядом. «Так, от девочки отошли. Вы что тут?» Строго рычу на них я. Оборачиваются. Девочка поднимается щенком на руках. «Здравствуйте. Тут щенка сбили». Вы не могли бы его увезти в ветеринарную клинику?» «Ну вот, инициатива имеет инициатора, да?» «Щенок еще маленький колобок. Устало вздыхаю. Заказывал живую душу, майор, а? Вот, бери». «Пожалуйста», — упрашивает девочка, сводя жалоб на брови, на глазах слезы. «На Лизу мою похожа». «Ладно, давай его сюда. Недовольно ворчу». Забираю через окно, поднимаю перед глазами, разглядываю ущерб. кантуженый, косит обоими глазами и неуверенно выляет обрубожем хвоста. Наташа была бы в восторге. Скептически дергаю бровями. Кантузом будешь, короче. Везу его на рентген, его отмывают, ставят прививки. Врач накладывает ему корсет. Два ребра сломано. Но заживет, как на собаке, обещает она. Засунув трясущегося контуза под куртку, приезжаю домой. Он спит. Швыряю конверт на кухонный стол. Фотки веером вылетают из него белой стороной вверх. Кормлю контуза кошачьим кормом с кроликом, оставшимся от невротика. Отпускаю побегать во двор и освоиться. Уношу его спать в коробку к батарее. Ромка привозит кусок пирога от Лизы. Лиза уже в курсе, что у нас с Наташей не срослось. Попробовала засунуть свой любопытный нос в это. Ну, я, конечно же, по нему щелкнул. «Заходи!» — пропускаю шмеля. Ромка ставит на стол пирог и бутылку коньяка. «Че это ты?» — подозрительно кашусь на бутылку. Лиза к подружкам укатила. Скучно, холодно. Может, приговорим ее? С треском скручивает крышку. Пожав плечами, достаю хрустальные граненые стаканы. Собрав фотки в конверт, одним движением убираю со стола. Наливай. Высплюсь хотя бы. В органе закуску, распивая коньяк. Обсуждаем всякое. Ромка, заметив что-то на полу со своей стороны, наклоняется и поднимает фотка. Видимо, слетела со стола одна, когда я бросил в конверт. Разглядывает, дергает бровью. А что это за мужик с Натальей Антоновной? Хороший вопрос. Дек сюда, забираю у него. Разглядываю фото. Она на крыльце с каким-то мужиком в белом халате. Счастливая такая, аж тошно. Это врач ее? Не думаю. Почему? Ромка, когда женщина болеет, она так своим врачам счастливо не сияет, даже симпатичным. Поверь, это я точно знаю. Хм, чешет он репу. Убираю фотку в конверт к остальным. Один раз, когда мы уже встречались с Лизой, я увидел, как она выходит из дорогой тачки, и ее за талию обнимает какое-то мудила. Да ладно, не трынди. Ну да. Мало того, она меня потом обманула, сказав, что была одна в этот момент. Ну, значит, она чего-то испугалась. Я знаю свою дочь. Ну да, так оказалось в итоге. За меня испугалась. Ну вот. А чего ты мне это вдруг рассказал? «Не знаю, что-то навеяло. Но я вот что хочу сказать. Во-первых, мы часто неправильно интерпретируем. Кто это мы? Ревнивые деспоты. Лиза нас так называет. А, ну да. А во-вторых, женщину надо хвалить и гладить, как учит нас мудрейшая Алена Максимовна. Иначе женщина стрессует и начинает врать, скрывать, избегать. Понятно». «Лиза тебя подослала, да?» «Ну да». Разливая последний коньяк по стаканам. «Ну, давай за нас, ревнивых деспутов, и дуй к Лизе. Поздно уже для психоанализа». Проводив его, еще раз пересматривал фотки снаружи. «Мужик, типажа ее мужа. Интеллигент, лет тридцати пяти, очечки, вся хуйня. Ну, блядь, не знаю». Мне так откровенно счастливо она не светила. Швыряю на подоконник. Иду в холодную постель. Засыпаю. Хвалить и гладить.